Я скосил глаза, услышав в его словах восторг. Сарказм? Уточнил я неуверенно. В смысле? удивился он. Ну, почему ты радуешься? Это же рухлить. Бонтаж дар речи потерял. Ты вот сейчас это серьезно, лай? Совершенно серьезно. А что не так? Все еще тупил я. Ты вообще историю флота читал? Читал? Русского? Парусного. Бон вздохнул. Ты неисправим.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 У бойцов, которыми были все ссв полный иммунитет к психическому воздействию. На что овца дала резонный ответ. ссв при всей своей крутости был одной боевой единицей. хотя практически идеальный. В связке с другими специализациями он мог устроить грёбанный апокалипсис совсем не местечкового масштаба для своих врагов. Однако, вырубив его группу поддержки, его просто задавливали толпой. Так вот...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 Я с интересом посмотрел на Фанта и незаметно показал клоуну большой палец. Переросла молодежь уже должность завхоза его помощника, а у кота вообще проснулся интерес к командованию. Он все чаще просил у клоуна пёсиков погонять, то есть со штурмовиками берками потренироваться. Достойная замена для ветерана растет. Хорошо, я кивнул. Чупа-чупс тоже полетит. Все свободны. Народ встал и поднялся к выходу.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 Ну а при чем тут война? Она не помешает подкрепление. И ты брут! Горестно осведомился я. Алекс заржал. Ладно, бывай. А мне еще крозик нужно. Пусть экскурсию проведет по своему шаманскому саду ботаник Ренов».